Глава вторая Именно в библиотеке меня и нашла госпожа де Суис. Эту достойную даму мама встретила во время загородной поездки. Просто увидела на сельской дороге бодро шагающую молодую женщину под зонтиком с тяжелым саквояжем в руках. Остановилась. Пригласила доехать до ближайшей стоянки дирижанцев и спросила, откуда энергичная госпожа взялась в сельской глуши. Дама охотно, но сдержанно объяснила, что ее выписали письмом как воспитательницу для трех дочерей, барона Вига. но у барона помимо дочерей обнаружилась крайне ревнивая супруга, которая просто отправила слишком молодую и привлекательную гувернантку, обратно, отказав ей даже в селянской телеге. «Что вы будете делать дальше?» осведомилась графиня Дер, не открывая своего инкогнито. «Доберусь до ближайшего города, поищу место в домах попроще или в пансионе. У меня хватает рекомендаций» но, к сожалению, мало средств. Достойно. Графиня задумалась, а потом устроила госпоже де Суиз настоящий экзамен, который моя будущая гувернантка с достоинством выдержала. Тогда мама и предложила ей новое место службы и меня в качестве подопечной. Но предупредила, что я совсем не сахарный ребенок и расту с младшими братьями». Госпожа де Суис только улыбнулась и сказала, что она тоже росла с братьями, но это не помешало ей стать приличной юной барышней. Первое знакомство у нас получилось запоминающееся. Меня выловили из пруда. Платье-рубашка в тени, панталончики и чулки выли. Туфли где-то плавают, а из кармана торчат лапки, прихваченных с прогулки лягушек. Волосы, с утра заплетенные няней. Давно потеряли все ленты, и выглядела я в итоге как чучело лохматая. Графиня-матушка криво усмехнулась, когда меня увидела, но тем не менее представила. «Госпожа де Суиз». Позвольте познакомить вас с нашей старшей дочерью, Мираной Дерийской. Я присела в неуклюжем реверансе. «Очень рада знакомству, юная госпожа. Дама мне улыбнулась искренне и с юмором. Полагаю, вам нужно уйти, чтобы привести себя в порядок к обеду. Если вы успеете немного раньше...» Я покажу вам энциклопедию, в которой написано, как называются ваши лягушки, на латыни. Это мне было очень интересно, и я, тут же, получив разрешение матушки, понеслась к себе умываться и менять платье. Вслед мне неслись аплодисменты графини. Браво, госпожа де Суис! Вы приняты. В дальнейшем было много разного. Но надо отдать должное моей воспитательнице. Она не пыталась переломить мой настойчивый характер. Она лишь направляла меня умело заинтересовать или вызвать на соревнования. Так что уже к двенадцати годам я при необходимости превращалась в приличную девицу самого благонравного облика. Позже, когда меня вывезли в свет, как и положено в 17. Госпожа де Суис стала моей компаньонкой. Матушка ей всемерно доверяла, а сама графиня Дер страшно не любила посиделки за чаем, собрания благотворительных комитетов и прочие светские дамские радости. Поэтому она появлялась на этих мероприятиях один раз. Со мной и госпожой де Суиз, а потом говорила что-то вроде «Прошу прощения, дамы». Супруг просил сегодня непременно быть к чаю и удалялась, оставив нас разбираться с делами. «Тебе помочь, Мира?» Наедине наставница называла меня просто по имени. «Я уже нашла книгу», — отозвалась я. «Теперь ищу то, что поможет мне понять мотивы драконов». «Думаю, в столице уже знают, зачем к ним пожаловали крылатые», с лёгкой улыбкой сказала госпожа де Суис. «Я тоже хочу знать», — уперлась я. «Вы же понимаете, госпожа София, что я не желаю быть бесправной добычей?» «Хорошо, давай подумаем». Компаньонка присела рядом, взяла лист бумаги, и карандаш, чтобы не испачкать руки чернилами. Драконы зачем-то прилетали именно к человеческому королю, при том, что им всегда рады ольфов и сильфов. «Всегда рады?» — насторожилась я. «Кровь драконов усиливает у эльфов воинственность и силу. Помимо воздушных, обычные крылья, похожие на драконьи». Это тоже преимущество. Поэтому я слышала, драконьи посольства и в лесу, и в небесном граде принимают с большим теплом, а плоды любви служат владыкам леса и града и вовсе не считаются изгоями. «Значит, летающим ящерам нужно что-то именно от людей», — сделала я вывод. «Интересно что?» «Ваш отец сообщил, что во дворец собирают всех незамужних благородных девиц со всего королевства», задумчиво сказала госпожа де Суис. «Чтобы назначить драконам пару невест, их не нужно тащить во дворец. Достаточно написать приказ, в крайнем случае пригласить на уединцу отца девицы». Я поежилась, но понятливо кивнула. В этом не было ничего нового. Только состоятельный и влиятельный отец мог защитить свою дочь от брака по приказу короля. Да и то не всегда. Может, поэтому влиятельные люди мира сего предпочитали обручать детей с колыбели. У меня, кстати, тоже был когда-то жених. Виконт Честер. Милый малыш с золотыми кудрями. Нас познакомили, когда мне было пять, а ему семь. Через год он подхватил красную лихорадку и умер, прежде чем ее распознали. Меня примерно год одевали в черное, что меня удивляло, а потом отцу посыпались предложения о новой помолвке. Но тут матушка родила первого брата, и разговоров на эту тему стало существенно меньше. После рождения третьего, братишки, они и вовсе прекратились. Отец же не спешил заключать новый договор, давая мне определенную свободу выбора. «Зачем королю собирать девиц в замке? Списки родов и невест у него точно есть», — проговорила я. Для знакомства такой бал не подходит. Слишком много народу. Так для чего?» Госпожа де Суис задумалась и вдруг сказала. «Помните, Мирана, как ваш отец выбирает животных на племя?» Такие вопросы юной деве задавать было неприлично. Но я вспомнила. Овец и коров загоняют в большой загон, И отец с лучшими скотниками осматривает всех животных с высоты телеги или холма поблизости. Потом стадо перегоняют в другой загон, а в воротах ставят специальные мерки для измерения роста, объема и прочего. За воротами — калитки. Большая часть животных идет в обычный загон, чтобы стать мясом, а племенные — в специальный. Их будут беречь, кормить и разводить с особенным усердием. И даже в бескормицу найдут для них пропитание, чтобы сохранить породу. Бал, чтобы проверить всех на породу? Я слышала, что королевский маг создал арку, которая показывает, невинна ли девушка, которая через нее проходит. «Что ему мешает создать арку, которая покажет другие признаки?» Я схватилась за голову и быстро перевернула несколько страниц. «Кажется, я нашла!» Госпожа де Суис заглянула в книгу и закусила губу. «Боюсь, ты права, Мирана!» «На картинке была изображена очередь!» из прекрасных дев, проходящих под девятью арками увитыми цветами. В легенде этот строй назывался «шествие невест», а в самом тексте смутно говорилось о том, что раз в 200-300 лет молодые драконы собираются вместе и получают награду от проведения. Начинается это мероприятие шествием невест, а заканчивается то ли балом, то ли казнью. Легенда была старинная и передана кусками. В качестве иллюстраций к ним полагались те самые девы с арками, костер, в котором кто-то корчился, и дракон, разрубленный на куски. Вдохновляюще! Мы помолчали. «Что будешь делать?» осторожно спросила меня госпожа де Суиз, когда я закрыла и убрала книгу. «Думать», — ответила я с лёгкой улыбкой. «Если я правильно поняла, тот высокопарный слог, которым автор пытался передать легенду, это награда или смерть для драконов? Девы не пострадали». «А я, пожалуй, напишу своим знакомым в столицу, чтобы узнать, что делают другие знатные фамилии», — решила София. «Думаю, это важно. Попрошу маму и отца о том же самом». Мы покинули библиотеку. Госпожа де Суиз поспешила к себе, чтобы написать письма знакомым компаньонкам и гувернанткам, а я поспешила к родителям. Бал назначили на день осеннего равноденствия. До него оставалось более трех месяцев, и я надеялась успеть разузнать все, что только возможно.